Глава 124. Последствия. Клейн притаился в тени здания, всего в пару десятков метров от разворачивающихся событий, но до него доносилось только эхо револьверных выстрелов и завывание ветра. Если на меня выбежит враг, должен ли я выхватить револьвер или сделать вид, что ничего не заметил? Думал Клейн, покрываясь холодным потом. Сто сторонней, пусть и посредственной, но прервавшей столько чужих жизней, определённо не принадлежит к последовательности 9 или даже 8. Естественно, это не тот противник, с которым обычный провидец мог бы справиться лицом к лицу. Даже если Клейн пожертвует собственной жизнью, этого может оказаться недостаточно, чтобы задержать врага, пока не подоспеют Дон с остальными. К счастью, богиня вечной ночи, повелительница катастроф, с милостью велось и прислушалась к мольбам своего верного стража. Никто так и не прибежал к зданию, где притаился Клейн. А уже через несколько минут до клина донеслась прекрасная песня льющаяся с того двухэтажного здания, за которым он наблюдал. Повернув голову, чтобы лучше слышать, клин убедился, что это была местная мелодия, которую постоянно насвистывает Леонард. И все положенные слова были на месте. Фо. Клин спустил вздох облегчения, он вытащил револьвер и так, с тростью в одной руке и револьвером в другой, пошёл к зданию. Эта мелодия служила сигналом, чтобы он шёл навстречу с Данамо остальными. Кален сделал несколько шагов, но внезапно замер на месте. Он прислонил свою трость к металлическому заграждению и приложил револьвер к другую руку. Затем достал из рукава серебряную цепочку с тапозом и позволил ей свободно свисать прямо к земле. Кален убедился в том, что топ опасне вращается, прикрыл глаза, вошёл в состояние гитации и принялся мысленно повторять: "Песня не была приманкой. Песня не была приманкой", повторив фразу 7 раз. Он открыл глаза и убедился в том, что маятник вращается против часовой стрелки. Неприманка. Кален убрал цепочку, подхватил трость и поспешил прямо к арке в сплошном металлическом заборе, но потом снова переложил трость в правую руку к револьверу. Намереваясь толкнуть врата, Кален потянулся вперёд, но внезапно ощутил жуткий холод, как будто ему зашевыр вот вылили ведро ледяной воды. Кален зашипел и отдёрнул руку. Будто зима пришла. В тусклом звёздном свете и в таком же нерком освещении уличных фонарей Клейн оглядел сад. Перед подстоворным предстала жутковатая картина из засохших веток, опавших цветов и ине наваляющихся в чёрной грязи листьях. Удивительно, поразился Клейн. Он согнул пальцы и прикоснулся к глабелле, чтобы активировать духовное зрение. Он снова переложил инкрустированную серебром трость в левую руку и уже ей, а не своей рукой, подтолкнул ворота. Ворота в ответ противно заскрепели, и Клин боком протиснулся за забор. Под его ногами растянулась мощёная дорожка, которая вела прямо к серовато-голубому зданию. А по обеим сторонам росли какие-то кусты, но сейчас вся эта зелень больше напоминала зомби, притаившихся в ночной тьме. Увиденное напомнило Клину сцены из всех тех ужастиков и мистических триллеров, которые он когда-либо видел. Клин неосознанно задержал дыхание, ускорил шаг, но через несколько шагов кто-то хлопнул его по плечу. Сердце пропустило удар, а потом забилось часто-часто. Он поднял руку с револьвером и медленно развернулся. В тусклом свете звёзд колено видело пофшу рядом с ним ветку. Это назвався испугался до коричневых штанов, колено слегка улобнулся, махнул тростью и пнул испугавшую его ветку. Он продолжил идти вперёд, пока в его ушах не зазвучали стоны, а перед глазами не появились расплывчатые полупрозрачные тени. Эти товары налетели на неё, когда почувствовали живое дыхание и тёплую плоть и кровь. Кален от страха подпрыгнула, буквально вбежала в дверцы здания. Вот это сейчас и называется, не будешь вмешиваться и прочувствуешь атмосферу. Страшнее, чем в прошлый раз, когда я помог с радиевилло. Обида того злого духа была менее выраженной, она так и не смогла меня атаковать. Так думал Кален, направляясь к алтарю в центре комнаты. Алтарем оказался круглый стол, заваленный грубо сделанными куклами. А в его центре стояли три потухших свечи. Развернувшись спиной к Клейну, Дэн замер перед алтарём. Он туедил, обрёл одну куклу за другой и тщательно их осматривал. Фрай ходил от тени к тени и пытался схватить их, чтобы утешить, но ладони беспомощно проходили насквозь. А тени неоткоговали сборщика трупов, видно признавали за своего. Когда Леонард заметил Клейна, он сменил тон, песня стала тише, но казалась ещё более чарующей. Спокойный утренний восход. Что с хожь с моей сердечной раной? На землю падают каштаны, а листва сухая звук крадёт. Под надвейными образами Клейно видел прозрачную гладь ночного озера, в которое отражается лунная дорожка, а высоко в небе висит алая луна. Даже неутомимые тени успокоились и перестали гоняться с дыханием живых ночных ястребов. Дэн положил очередную куклу, развернулся и сказал Клейно: "Ритуал жуткого проклятия". Шестему успели прервать его. Подготовьте ритуал, чтобы умилотворить этих духов, попробуйте с ними поговорить, я разызнаю о хоть что-нибудь. Клейн, который только что осознал, что он уже не балласт, который мешается под ногами, сразу же надолぐ грудь колесом. Да, капитан. Он подскочил к столу и собрался смахнуть с него кукол, но вдруг заметил, что на каждой прицеплено чьё-то имя. Капитан, нашли ли вы знакомые имена? Мемаходом спросил Клейн. Затем Мостелс надена, который посмотрел на него в ответ. Что я сморозил? Зачем задаю вопросы, которые ставят под сомнение память нашего капитана? Клейн покраснел от стыда и вздохнул. Был бы это любой другой человек, он бы нашёл способ испортить мне жизнь. К счастью, капитан скоро забудет обо всём произошедшем. Интересно, преимущество это или недостаток? Наполовину в шутку, наполовину всерьёз подумал Клейн. После непродолжительного молчания Капитан наконец смог отделить реальность от кошмара и ответил: "Я истекаю, знаете вы". "Кто?" Замер Клейн, его рука застыла в воздухе, так и не коснувшись свечи. "Джейс Майер, вожавший люцерны. Не скрывает Вителдан. Джейс Майер жених Анны". Клейн внезапно вспомнила Салуси. Оказалось, его подтолкнули, запутали и направили ярость на преступление. Клейн убрал руку и вздохнул. Подстрекатель Трис он воспользовался чужими жизнями, чтобы проклясть выживших слюцерны, и всё из-за того, что Трис не знал, кто же был тот человек, который его заподозрил. Но если бы Трис решил заняться местью лично, он бы не успел расправиться со всеми выжившими, разъехавшимися по Тенгону. Через два-три преступления им бы занялись ночные ястребы, уполномоченные каратели или механизм коллективного разума. И ему пришлось бы прервать череду убийств. Отаклин пытался понять, зачем Трис всё это задумал. Данс первокевнул, затем покачал головой. Не все, а только те, кто остался в Тингоне. Его ритуал повлиял бы на выживших чертя города. Карамета, а ритуал сотворила женщина, а не мужчина. Каленн хмырл брови. Может быть, это человек Ордена Теософии, отправленный на подмогу. Ордену довольно тесные связи с сектой Димонасцы, причём с самого их начала. Естественно, что это человек-женщина. Дано лобнолса. Соглашусь, хотя мы столкнулись с женщиной, а не с самтрисом, можно сделать кое-какие предположения. Например, то, что они ходят по отдельности или триссы ищут новых жертв. Колин больше ничего не сказал, он поставил три свечи на положное место, достал санкцию полной луны, алый сандал, дорогие ингредиенты и быстро всё подготовил. Затем с помощью серебряного кинджала создал невидимую стену и начал вызывать богиню вечной ночи, повелительницу спокойствия и тишины. Калень молился, чтобы на духов внутри и за пределами дома не зашло умиротворение. К несчастью, попытка хоть что-нибудь узнать у духов провалилась. Калену показали небольшие сценки незадолго до их гибели, он не выяснил ничего полезного. Позаботившись, чтобы духи успокоились в тьме ночи, он завершил ритуал и убрал стену. Покачав головой, Калеяна вовсем рассказал. Откат от прерванного ритуала сильно ударил по духам, и они не помнят, кто же его вёл. Дани не удивился, он показал на лестницу. Может, на втором этаже найдётся что-нибудь, что укажет что нам путь. Хорошо, кевнула Леяна Артикленсфрая. Три ночных ястреба поднялись на второй этаж и разделились, чтобы быстро всё осмотреть. Но в конце коридора они встретились с чьей-то спальней, которая наполнял не навязчивый аромат. Посторонние увидели только кучу платьев и груду открытых коробок. Дэн поднял открытую коробку с столетного столика. Косметика. Чтобы быть совсем точным, средства по уходу за кожей. Современ сам императора Расселых выделяют в отдельную категорию. С улыбкой объяснил Леонард: "Капитану всякому джентльмену положено знать определённые вещи". Колен не присоединился к их дискуссии, а посмотрел в зеркало. Зеркало пересекала трещина. А на ковре виднелись осколки. Потусторонне покинула свою спальню в жуткой спешке, а она не полностью затёрла следы. Сказал он глубоким голосом. Могу я попробовать? Полагаюсь на вас, ответил Дэн. Колин принёс свечи с первого этажа и зажёг их перед разбитым зеркалом. В тусклом свете Колин достал ингредиенты типа эссенции полной луны и создал запотевающую стену. После того, как он всё приготовил, Колин встал перед зеркалом, что отражало свечи, и начал читать на гермесе. Молю о силе тёмной ночи, молю о силе тайны загадок, молю о богине любящих объятий, молю о зеркале вновь в совершенном, молю отразить любого, кто был здесь за месяц. После заклинания вдруг завыл ветер, осколки зеркала взлетели с земли и заняли положенные им места. Трещина налилась ослепительным светом, а клин распростёр над гладкой поверхностью руку Я внезапно в зеркале отразилось лицо. Но это был не Клейн, это была грациозная молодая девушка с округлым лицом. Может из-за того, что зеркало было повреждено, а может из-за откосого ритуала, повлиявшего на второй этаж, но черты её лица оказались смазаны, и их нельзя было различить. Но даже так, оно показалось очень знакомым.